Глава двадцать четвертая Гостиница «Кордон» была на юго-восточном краю города, располагалась в широком здании, двухэтажном с плоской окруженной балюстрадой крышей. На вывеске тускло светились небрежные неоновые буквы. Фасад на первый взгляд казался совсем простеньким. Я не сразу понял, что подхожу к гостинице с тыла. Парадный вход был с другой стороны, то есть со стороны границы. И уж эта стена вся была покрыта самыми разнообразными резными орнаментами и знаками. Наверху, под самой крышей, виднелись очертания букв и цифр «Центральный Гранд-Отель 1890». Должно быть, так называлась гостиница изначально. Проектировщики, наверное, рассчитывали, что город будет расти и расширяться к югу, а не к северу. Поэтому сейчас и кажется, что он строился задом наперед. За парадными дверями открывался широкий четырехугольный вестибюль. Стены были закрыты темными деревянными панелями, многие доски потрескались, лак облупился. Пол вымощен терракотовой плиткой. Где простое а где из замысловатыми узорами оранжевых и коричневых оттенков. С потолка свешивалась люстра, похоже, из настоящего хрусталя. По форме изысканная и сложная, но детали ее от времени потускнели и покрылись пятнами. а также пылью более половины лампочек отсутствовало, перегорели или разбились а может из сообображе экономии просто вывернуты стойка регистрации располагалась как раз напротив входа шириной ярдов пять и тоже из темного полированного дерева за стойкой находился мужчина сапоги его покоились на самой стойке с высокими голенищами острыми носами из змеиной кожи подошвы протерлись до дыр Еще на нем были надеты джинсы, а также рубаха с узором огурцы и жилетка из черной кожи, расстегнутая. Руки сложены на груди, шляпа с широкими полями надвинута на лицо. Казалось, он крепко спит. Я не стал его беспокоить, не чувствовал в этом никакой необходимости. Я знал, куда надо идти и направился к коридору, который вел к лестнице. Комната 212 находилась на втором этаже в конце коридора с южной стороны здания. Дверь ее была на пол дюйма приоткрыта. На полу лежала тоненькая книжица, мешающая двери до конца закрыться. Я осторожно заглянул в щель, ничего необычного не увидел. Грубый коричневый ковер, край кровати, накрытый покрывалом с растительным рисунком. Край окна со шторами такого же рисунка. Ни людей, ни оружия, тем не менее это ловушка. Тут и к бабке ходить не надо. Лучше всего взять и уйти, так будет безопасней. Но излишняя осторожность Фентон ничем не поможет. Мне нужна информация, и единственный известный мне источник находится за этой дверью. Я сделал шаг в сторону и постучал. "Войдите", послышался голос. Я узнал его, это был голос женщины из пегой лошади. «Пока все идет хорошо». Я толкнул дверь и вошел в номер. Женщина обнаружилась в углу помещения по левую от меня руку. Комната была довольно большая, а щель между дверью и дверной коробкой слишком узка, и из коридора я ее видеть не мог. Она была все в том же желтом открытом платье, но теперь в руке у нее был зажат пистолет. «Беретта М9». оружие, с которым она должна быть на «ты», если я не ошибался, насчет того, кто она такая. И целила она прямо мне в грудь. Ловушка была устроена очень грамотно. Сама она находилась от меня достаточно далеко, и выхватить у нее пистолет возможности не было. Пока я до нее доберусь, она успеет выпустить в меня всю обойму. Мне оставалось только одно — нырнуть обратно в дверной проем. Но она и это предусмотрела. В такой ситуации стопроцентной уверенности в том, что я успею это сделать, у меня также не было. К тому же я не знал, где прячется ее подружка. К этому времени она вполне могла перекрыть коридор. А главное, мне позарез нужна была информация, которую могла мне сообщить только она. И мне было плевать, в том ли она настроении, чтобы делиться ею со мной или нет. Я оттолкнул книжку ногой в сторону, дверь закрылась. Я поднял обе руки на уровень груди. «К кровати!» — приказала женщина, помогая в этом себе пистолетом. Я подошел к кровати. «Видишь фотки?» — спросила она. На подушке лежала пачка фотографий. Я взял ее. Всего снимков было пять штук, размером 4 на шесть, цветные. На всех сняты мужчины. Все разные и тоже пять. И все в летней военной форме. «Ну-ка, покажи, который из них, Майкл», — сказала она, «а потом и поговорим». Я стал перебирать фотографии, медленно и вдумчиво. Ошибешься, и ночью стервятники в пустыне славно попируют. Ствол пистолета она продолжала держать на уровне моей груди. Так, значит, двое афроамериканцы. Один явно из Южной Америки, остальные двое кавказцы, как и Фентон. Круг возможностей сузился, выбирать одного из двоих все же лучше, чем из пяти». но все равно недостаточно, чтобы чувствовать себя вполне комфортно. Я представил себе лицо Фентон. Однояйцевой близняшкой Майкла она быть не могла, это очевидно. И Майкла я раньше никогда не видел, понятия не имел, насколько они похожи. Но больше у меня не было ничего, с чем можно работать. Я по памяти сравнил глаза обоих парней с глазами Фентон, нос, очертания губ, ушей, цвет волос, форма черепа, рост. Потом подумал о том, что бы я стал делать, если бы захотел кого-то поймать на лжи. Я бросил фотографии на кровать. «Что-то я не пойму, что за игру вы ведете», — спросил я, не отрывая взгляда от ее лежащего на спусковом крючке пальца. «Здесь нет никакого Майкла». «Ты уверен?» — спросила женщина, не опуская ствола. «Погляди еще раз, повнимательней. От этого зависит твоя жизнь. Я не шучу». «Нет нужды. Я же говорю, его нет на фотографии». «Хорошо, может и нет. Откуда ты его знаешь?» Мне о нем рассказывала его сестра, Микаэла. «Старшая?» «Близняшка». «Где служила?» «Зад просиживала?» «В военной разведке». Женщина опустила ствол. «Хорошо», — сказала она. «Извини, я должна была убедиться. Прошу садиться».